Во время этого разговора подошел Джингль. В поношенном костюме, выкупленном с помощью мистера Пиквика у ростовщика, он казался не таким жалким, как раньше. Мистер Джингль надел чистое белье и подстриг волосы, однако он был очень бледен и худ, и когда медленно плелся, опираясь на палку, легко было заметить, что он жестоко пострадал от болезни и нищеты и до сих пор еще не набрался сил.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 — К вашим услугам. Не очень быстро. Ноги ненадежны. Ой, в голове не ладно Все кружится. Похоже на землетрясение. У -у -у, весьма. — Возьмите-ка меня под руку, — сказал мистер Пиквик. «Нет, — Нет-нет-нет, — возразил Джин Гри. Правда же, не надо, не надо. Нет-нет. — Вздор, — сказал мистер Пиквик. — Обопритесь на мою руку. Прошу вас, сэр. видишь что он смущен, взволнован и не знает, что делать, мистер Пиквик быстро разрешил вопрос —